Во время игры мадам Легран все время пыхтела и сопела. Ее грудь вздымалась и опускалась. Временами она издавала стоны, производя одновременно устрашающий и очаровывающий эффект. От нее также исходил довольно сильный запах, что было не так очаровательно. В конце семестра должен был состояться концерт, и мне выбрали для исполнения две пьесы — третью часть патетической сонаты Бетховена и «Арагонскую серенаду или что-то в этом роде. К «Арагонской сиренаде» я немедленно почувствовала глубокое отвращение. Мне было страшно трудно играть ее, сама не знаю почему. Нет никаких сомнений, что она гораздо легче Бетховена. И если мои дела с бетховенской сонатой продвигались хорошо... Арагонская серенада решительно не выходила, я просиживала над ней часами, но из-за этого нервничала еще больше. Ночью я просыпалась, мне снилось, что я играю, и происходит все самое ужасное. Клавиши приклеиваются к пальцам, или вдруг оказывается, что я играю на органе, а не на фортепиано, или я опоздала, потому что концерт состоялся вчера. Когда вспоминаешь потом, это кажется таким глупым. За два дня до концерта у меня поднялась температура. Вызвали маму. Доктор не мог объяснить причины, но, на его взгляд, было бы гораздо лучше, если бы вместо того, чтобы играть на концерте, я отправилась на два-три дня домой. Я тотчас почувствовала огромное облегчение и благодарность. Однако у меня осталось чувство невыполненного долга. «Припоминаю теперь, что я совершенно провалилась на экзамене по арифметике в классе мисс Гайр, хотя всю предшествующую экзамену неделю шла первой. Почему-то, когда я прочитала вопросы в билете, на меня нашло и Я потеряла способность думать. Бывают ученики, обладающие умением прекрасно сдавать экзамены, даже если они до той поры плелись в хвосте». А бывают люди, которые в присутствии публики играют гораздо лучше, чем дома. Но с некоторыми случается как раз обратное. Я принадлежу к последним. Совершенно очевидно, что я правильно выбрала свой путь. Благословенная сторона писательского труда состоит в том, что писатель работает дома и сам выбирает время для работы. Вы мечетесь в страшном напряжении, в смятении, голова раскалывается, вы оказываетесь на грани сумасшествия, пытаясь правильно выстроить сюжет, заставить действие развиться так, как вы считаете нужным. Но вам не надо выходить на сцену перед людьми и делать из себя посмешище. Спустя несколько дней, отдохнувшая, я вернулась в пансион в прекрасном расположении духа, и немедленно снова взялась за арагонскую сиренаду, чтобы посмотреть, могу ли я играть ее. Конечно, теперь я справлялась с ней лучше, но все же играла достаточно скверно. Вместе с мадам Легран мы продолжали заниматься Бетховеном. Несмотря на разочарование, которое я вызвала у нее, она так в меня верила, мадам Легран все же подбадривала меня, утверждая, что я... Определенно музыкальная девочка. Две зимы и лето, проведенные мною в Париже, были едва ли не самым счастливым временем в моей жизни. Постоянно происходило столько радостных и неожиданных событий. В Париже жили несколько американских друзей моего дедушки, а его дочь пела в Гранд-Опера. Я отправилась слушать ее в роли Маргариты в Фаусте.